Глава седьмая. Пальцы. В руках Баи грубое железное кольцо, на подкову похожее, только замкнутое. Или на серьгу женскую, для великанши с гору ростом. А на самом кольце много-много вещиц одинаковых, маленьких, высохших, сморщенных уже. Слишком маленьких, чтобы взрослому принадлежать. Пальцы детские. Шаркают у Врана за спиной, кажется, дверь открывают. Вран все на кольцо смотрит, не отрываясь. Пальцы детские. У пальца безымянного на руке правой нет. Вран повторяет Бая голосом неестественно ровным. Ничего в этом голосе нет, ничего и у Врана в голове нет. Пустота одна. Опять сплошная пустота. «Вран?» Сзади голос ведунья раздается. Неудивленный, неиспуганный. Прав был Вран. Забыла бабка, что он из деревни пропал. Забыла. И душанка тут. Душанка. Душана. Девка из деревни. Смутно на баю похожая. Цветом волос, наверное. Темные они у нее. Темные. «Бабуля». Вран в улыбке широкой губы растягивает, к ведунье поворачиваясь. «Бабуля, дай волк тебе здоровья!» «А мы тут...» Ведунья, крошечная, сухонькая, едва невысокому врану по грудь достает. собранные ее длинные седые волосы в косу нечесанную, пол подметающую Из одежды лохмотья одни серые, древние. Все узоры уж на них выцвели, все нитки поотваливались на одном честном слове они держатся. Да поршни кожаные, на босые ноги надетые. Смотрит Вран на эти поршни старые, на ремешки даже не затянутые. И слова у него из горла дальше не идут. Сколько Вран себя помнит, всегда ведунья обувь эту носила с каждым шагом все больше разваливающуюся. Носила, да от деревенских со смехом отмахивалась, когда пытались они ей обувь новую сучить. Не тратьте на меня, мол. Кожу хорошую лучше ребятишкам куда приспособить. Ребятишкам. Скидывает в ран глаза на ведунью. Сводит губы судорогой-колкой, еще шире его улыбка становится. И делает он гбаи шаг медленный, осторожный, спиной своей ее руки прикрывая, чтобы не увидела ведунья, что руки эти сжимают. «А мы тут навестить тебя решили?» продолжает Вран, ведунья ласково в глаза глядя. дай думаем, зайдем к бабуле нашей любимой, спросим, не нужно ли ей чего. Все равно не спится. А от латутки помощи не дождешься, верно? Ленивая она, латутка. Никогда по своей воле не поможет». «Ась!» Ведунья прищуривается, глуховато к Врану ухом рабочим наклоняясь. «Все в морщинах лицо ее, ни одной черты толком не разобрать Все в переплетениях бороздок старческих затерялись. Даже глаза глубоко-глубоко двумя щелочками на Врана смотрят. «Говорю, не спится нам, бабуля!» Громче Вран говорит, баю спиной к выходу подталкивая. «Ночь сегодня беспокойная, говорю. ворочились ворочились да поняли. Нет, не заснем уже. Бабуля, а... а сколько лет тебе?» Слетает вопрос у Врана с губ необдуманно. Слишком он на морщины эти засмотрелся. Все говорят, долго бабка в деревне живет, век целый, а может и больше. Когда она на свет появилась, никто уж и не вспомнит. Нет ни одного ее ровесников живых. Все пеплом по земле давно рассыпались. Все говорят, хорошая у нас бабка. Если столько в этом мире остается, любят ее волки, заботятся о ней, в лес вечные не забирают, чтобы за общиной она присматривала чтобы не потеряла община мудрость ее, умение ее, многими десятилетиями отточенные. «Лет?» — переспрашивает ведунья. Хихикает едва слышно, и зубы вран ран изо всех сил стискивают, чтобы от хихиканья этого не превратилась улыбка в кривой оскал. «Мне сколько лет, милый? Ох, ну и вопросы у тебя на ночь глядя. Не помнит, не помнит бабка старая уже?» Вран продолжает медленно Баю к выходу подталкивать, пятится. Пятится и Бая, не видит Вран лица ее. Хорошо бы, чтобы и ведунья не видела. Вряд ли что-то хорошее на лице этом написано. А ведунья продолжает на месте стоять, словно не замечая, что Вран с каждым мигом от нее отдаляется. «Да говорю же, ночь беспокойная!» Почти кричит Вран, чтобы ведунья расслышала а в ночи беспокойны о чем только не подумаешь отвлечься чтобы а скажи бабуля еще один вопрос у нас есть глупый а как зовут тебя ось почти у выхода они уже и чувствуют вран как бая к двери шагает и ловит ее вслепую за руку погоди немного только не то пальцы его хватают другие пальцы детские снова у врана в ушах шуметь начинает как зовут тебя бабуля кричит в ран, пальцы крепче сжимая. «Имя какое у тебя?» Все говорят, и ведунья говорит. За столько лет жизни уж забыла имя свое, вылетело оно у нее из головы. Бабуле ее просто зовите, и не обидится она. Память со временем слабеет, выбирать приходится. Либо знания врачевательные, либо тонкости такие незначительные. Снова сипла ведунья смеется. — И этого не помню, милый, — качает она головой. — Вот твое имя помню, отца твоего помню, деда твоего. — Может, и прадеда помнишь? — Ась! — Сколько прожила, не помнишь, — говорит Вран, уже не стараясь, чтобы голос его громко звучал. — Имени своего тоже не помнишь. — А может, просто говорить не хочешь? — Не хочу? — ведунья его переспрашивает. — Надо же! услышала безымянная бессмертная и улыбка с губ в рано исчезает все заговоры знаешь все хвори лечишь всех детей на свет этот встречаешь а как выбираешь ты кого в реке утопить а кого в живых оставить родители тебя просят убери болезнных в пору голодную чтобы самим руки не пачкать и они перед лесом чисты и ты еще дюжину лет проживешь «Вран!» — хрипло Бая из-за его спины, говорит. Но Вран знает, что делает. Видит он по лицу ведуньи, что прекрасно, до единого слова она речь его уловила. Ничто мимо нее не прошло. Не может быть такой внимательности пристальной в глазах бабок тугоухих. Продолжает ведунья улыбаться, рот открывает, чтобы ответить ему что-то. А Вран кольцо у Бая из рук выхватывает, и с размаху его в печь бросает. И не понимает, как в одно мгновение ведунья рядом с ним оказывается. Да и нет в ней ничего от той ведунья, к которой он привык. Нет ничего от бабули с младенчества знакомой, милой, морщинистой, совсем глаза свои добрые, понимающие в складках, от улыбок теряющей. Разглаживаются все ее морщины, натягивается кожа на лице, как на столе для выделки. Из глазниц глаза выпучиваются, словно выпадут вот-вот. И обдает Врана дыханием ее, запахом ее знакомым, почему-то ничуть не изменившимся. И не успевает Вран ни в сторону отпрыгнуть, ни чудовище это от себя оттолкнуть, ни даже подумать о чем-то. На горле его холод пронзительный, тиски безжалостные и плотно смыкаются. Не может Вран вздохнуть даже, и кажется ему, что насквозь его шею что-то прошивает. И льется кровь из нее теплая, влажная, всю одежду его заливающая, льется, льется. Ведунья падает на пол. И льется кровь из ее шеи, теплая, влажная, всю одежду с лицом его залившая. Возвращается лицо ведуньи к прежнему, морщится, съеживается. Нет уже тисков на горле в врана никаких, в воздух он ртом глотает, дым из печи с гарью от пальцев детских смешанный. Лежит ведунью перед ним, на досках старых растянувшись, и смотрит в ран на свой тулуп в крови, и поворачивается к бае, чтобы ее рубаху белую в пятнах темных увидеть, и лицо ее в пятнах таких же, и нож с каменьями белыми все еще в воздух поднятый. Больше всего крови у баи на щеке правой, на левую так несколько капель попало. Не знает Вран, что на его лице творится, много крови из ведуньи вылилось и продолжает выливаться. Переводит Вран взгляд на печь. Горит там что-то ярко, едва кольцо за огнем виднеется. Смотрит Вран обратно на Баю, и ничего лицо баи не выражает. Будто сквозь Врана глаза ее глядят, будто не она его сейчас от смерти спасла, ведуньи горло перерезав. И не только его, наверное. Скольких младенцев от участи Рыжки уберегла, должно быть. Сколько младенцев новорожденных не вынесет больше ведунья за забор деревенский. Сколько людей будет жизнь свою отведенную до конца проживать, а не душами растерянными по лесу развеиваться. Только почему-то никакой радости Вран от этого не испытывает. «У Веши тоже пальца безымянного нет», — говорит бая вдруг по-прежнему взглядом невидящим, не мигающим на Врана смотря. Почему-то и этому Вран не удивляется. Не вышло, видимо, что-то у ведуньи Не додушило, может, не дотопило. Или сами дети должны были погибать, а ведунья им просто помогала? Не знает Вран, зачем думает об этом сейчас. Не знает, о чем думать вообще. Понятно. Просто говорит он. «Пойдем, Бая, пойдем отсюда. Пойдем куда-нибудь. Что нам здесь стоять? Здесь мы все сделали уже». Не откликается Бая на слова его, не сдвигается с места. Начинает мелко рука ее с ножом, кровью залитым дрожать, но не опускается. Сейчас латутка на пустоту свою наглядится и сюда вернется. Мягко вран говорит, нож из ее руки забирая. Нам разве это надо? Нам совсем этого не надо. Надо. Эхом за ним Бая повторяет, моргает, головой встряхивает в себя немного приходя. «Надо рыжку проверить. Вран. Вран. Рыжка, если...» Выбрасывает Врана на мгновение из действительности. Снова кольцо с пальцами детскими он в руках баи видит. Снова еще живая ведунья по имени его добродушно окликает. Снова морщины на лице ее в гладь натянутую превращаются, когда впивается она в горло его. Вран тоже моргает и пропадает на вождение. Бая. Бая перед ним. Бая крышки хочет. Вот на чем Вран сосредоточиться Нужно что-то целью своей поставить, нужно делать что-то, иначе так он у печки этой и застынет, и Бая с ним останется. А Баю здесь оставлять нельзя. Увести отсюда Баю надо, и побыстрее. Конечно, как можно бодрее, Вран говорит, Баю застан свободной рукой приобнимая, а другой с ножом дверь на улицу толкая. «Конечно, проверим. Это ты хорошо придумала, очень хорошо. На болото, значит? Ты только со мной иди. Вот так, шаг не замедляй. Эти петухи еще долго на опушке кукарекать будут. В обход пойдем, через капище. Знаешь, мне Диен рассказывал, как волков черных из сторожки видел туда бегающих. Я всегда думал, что сказки он сочиняет, а как Солн мне поведал, что на самом деле не капище это никакое, а курган ваш старинный» где вы всех своих в землю закапывали, да глав ваших в дереве вырезали. Так засомневался я. Неужто и впрямь рукотворный холм этот? Высокий такой. Сколько же веков вы его насыпали? Говорит, Вран, говорит, говорит. Полнейшую чушь уже несет, лишь бы слова и предложения ладно складывались. И ничего ему Бая не отвечает, но главное слушает. Говорит, Вран, даже тогда когда говорить опасно, когда от каждого звука лишнего заметить их могут, когда чужие голоса совсем рядом слышатся, когда еще чуть-чуть и упадут на них отблески огней. Не обращает Вран на все это внимание, и на путь свой не обращает, и под ноги не смотрит, когда по мокрой земле холма они с баей подниматься начинают. Держит Вран левой рукой баю, все еще застан, крепко держит, к себе прижимая а в правой у него нож ее покоится. Острый, большой. Не стоит сейчас никаким мужикам зорким к двум теням по холму бредущим приглядываться. Не отвечает за себя больше вран. Никому он уже из деревни не доверяет. Ни с кем воздух пустыми разговорами сотрясать не станет. Поговорил уже. С видуньей мудрой посоветовался. Много нового действительно узнал. Ветер слабый, нежный, весенний, по вершине холма гуляет. Свежий воздух здесь. Наконец-то дым печной у врана из легких выветривается. Свежий воздух. Хотела Бая свежим воздухом подышать. Вот и исполнилось ее желание. Вот и подышала. Ну что, вран начинает и замолкает. Видит он там, далеко внизу, у ворот деревенских... В Всполох волос, рожевато-красных, под цветом одного из светочей. Такие волосы только у латуты, да у матери ее. Ничего больше Вран не видит, ни платья, ни людей рядом, только волосы эти огненные, горло ему через столько верст сдавливающие, перетягивающие, слово не дающие вымолвить. Съеживается что-то у Врана в груди, скручивается, не понимает он, что чувствует, да и не чувствует, наверное, ничего. Вновь пустота на него наваливается, тошно ему от этой пустоты, горько, но быстро она в себе эту горечь со шнотой растворяет. Сглатывает вран, отчаянно кадык его дергается, судорожный выдох из горла вырывается, словно сделать что-то его тело пытается, хоть как-то с напряжением справиться да не выходит ничего. И у врана не выходит, хоть что-то сказать не выходит». И Бая тоже молчит, рядом стоит. Говорил с ней Вран, говорил ради нее, говорил, чтобы хоть как-то ее от случившегося отвлечь. А теперь не может. Не может. Не может уже. И не знает Вран, сколько бы еще так простоял, на волосы Латутины глядя, если бы не почувствовал вдруг, как Бая на миг от него отстраняется. Но лишь для того, чтобы обеими руками его обхватить, обнять лицом своим в плечо его зарыться губами своими в втулуп его прерывисто выдохнуть волосами своими мягкими щеки его коснуться всем телом бая к нему прижимается сильным и хрупким одновременно крепким и тонким и разжимаются у врана снова в горле тиски исчезают с глаз волосы рыжие обнимает он баю в ответ глаза прикрывает и позволяет себе в бае раствориться в объятиях этих внезапных успокаивающих ни о чем больше не думая. «Вышвырнуть его надо! Вышвырнуть!» Нет, как ни странно, ни сон это орет, и не Сивер. Сивера вран не видит даже. Может, и нет его здесь, в толпе лютов собравшейся. Зато есть дед какой-то, слюной по сторонам в горячке разъяренной брызжущий «Ты что с ней сделал, уродец однодушный?» Не успокаивается дед, то подскакивая к врану, то отпрыгивая от него. Точно пес, взбесившийся, не лает разве что. — Ты как додумался нож ее руками своими грязными схватить? Отдай! Отдай нож ей! Бая, а ты что глазами хлопаешь? Лисьяра, посмотри на нее, посмотри, в каком она виде! Ты куда наследницу на ночь глядя уволок? Ты что? Смотрит и так на них лисьяра. Впереди толпы лють ей смотрит, из которой дед выскочил и которая на краю болота собралась. Не ожидал, Вран, что так много народу здесь будет. Ожидал ли хоть что-то? Едва ли. Разве что, может, рыжку оклемавшуюся увидеть. Но рыжка к такой толчее точно из воды выходить не будет. «Рыжка», — говорит Бая, как мысли его читая, — хмурится взглядом недоумевающим деда, смиряя. «Бушуй, успокойся, в порядке все со мной. Ведьму мы...» «Нашли». «Нашли!» — понимает Вран, что не это слово Бая сказать хотела, да не повернулся язык у нее. «Ведьму?» «Очень имя Бушую его подходит». Подсказал, что ли, родителям, кто, когда выбирали. «Лисьяра, ты слышишь?» «Какую ведьму, Бая? О чем ты?» «Вовек ведьм в лесу этом не водилось». — В лесу, может, и не водилась, — огрызается Бая. И с облегчением Вран готов выдохнуть. Молодцом она держится. Вон как ответами в бушу этого стреляет. Значит, хоть немного в себя пришла. А в деревне в рановой очень даже водилась. — Дедушка, да хватит уже! Ведьма детей малых в лес выбрасывала. Ведуньей ее в деревне называли. Пальцы у нее детские. Запинается Бая. Обеспокоенно бушуй брови косматы издвигает. «Есть что-то в лице смуглом его с баей общее», — углядел теперь Вран. «На кольце железном». Болтались. Заканчивает за нее Вран, не на деда смотря, на лисьяру. Опять у нее взгляд этот ледяной, непроницаемый. «Ничего, сейчас Вран живо этот лед растопит. К я... мы... Хочет было Вран приврать немного, чтобы и себя, и Баю выгородить». Но понимает он, что лучше без этого обойти сейчас. «К ведуньей я баю попросил со мной сходить», — продолжает он. «Узнал я, что рыжка к себе стариков постоянно тащит. Думал, что помнит она что-то из жизни своей прошлой, из утробы материнской прабабку, которая всем помогает. Подумал, вдруг и впрямь она поможет. Пришли мы к ней». «В деревню?» Низко угрожающий бушуй спрашивает, снова наврано надвигаясь. «Крепкий он на вид, хоть и немолодой». Хоть и с Врана невысокого ростом, но лицо умное, живое и уж больно распаленное. Вран особых надежд не строит. Такой набросится, мокрого места не останется. Но и слабость перед таким проявлять последнее дело. «В деревню», — сухо Вран подтверждает. «В деревню ты баю нашу потащил?» — седет Бушу и глаза сужая. «В деревню», — сквозь зубы Вран повторяет шаг ответный к Бушуя делая. И Баю за собой увлекая, потому что держит Бая все еще его ладонь в своей. «В деревню я вашу Баю потащил. Это я и сказал. Неужто несколько раз повторять вам надо?» «Спокойно», — бесстрастно Лисьяра говорит, и Бушуй на месте замирает, с ногой уже занесенной. «Пусть продолжает». «Отлично». Сошли мы в избу Бабкину, и Бая там на стене красные нашла... Это то, о чем сказал я уже. Кольцо железное, на которое пальцы детские нанизаны. У пальца безымянного нет. У Веша, Бая сказала, тоже. Оба они каким-то образом в лесу оказались. Хотя одна якобы не родилась, а второй при родах умер. Я бросил пальцы в печь, но виду не это не понравилось. Не понравилось, бровились лисьяра приподнимает. А поточнее. Убить она меня, видимо, захотела, поясняет Вран. Душить меня, кажется, начала или что-то в этом роде. Вот я со страху нож у Баи выхватил и сама я ей горло перерезала. Резко Бая его прерывает. Не его это рук дело, моих. Твоих, задумчиво занеслись яра повторяет. Но не хороша эта задумчивость, еще более ледяная, чем раньше. Поправь меня, если я ошибаюсь. «Дочь моя старшая, нож свой для обращения единых использующейся, предками на дела благие и благословленной, из ножен вытащила и...» «Бая!» — отшатывается Лисьяра в сторону, глазами ошарашенно вправо стреляя. Отталкивает ее вихрь темный, чуть с ног не сбивающий, едва успевает ее под руку искра подхватить. «Сивер» растрёпанный, с глазами совершенно обезумевшими, от страха одуревшими на пролом к Габае кидается, попутно чуть и деда своего на землю не отправив. Прошу прощения, добродушно голосом знакомым басят, тоже мимо лисьяры, осторожно вперед просачиваясь. Переволновался он лесьяра. Мы все волновались. В другой стране совсем искали, по болоту бегали. Только русалки нам разбуженные поведали, что нашли ушедших. Вы бы хоть повыли, а то так бы мы и там и блуждали. Впервые Вран слышит, чтобы великан Радей столько слов за один раз выдавал. Стискивает Севербаю в объятиях судорожных, впивается в него и Бая, руку Врана отпустив, так, что аж костяшки пальцев у нее белеют. А за Радеем и другие вперед лисьяры подтягиваются. И что-то ни одно из этих лиц новых Врана не радует. Зима, взгляд в землю потупившая, женщина какая-то рядом с ней, коротко остриженная. Не как старшая ее, и самое отвратительное Солн. «Отличный набор. Кажется, Вран уже может приступать к последнему сочинению на бересте. Как я нарушил все лютье правила и почему меня следует выставить за границу сейчас же?» «Не успели мы повыть», — коротко Лесьяра Радею отвечает. «Только что они из леса вышли. Почему ты мне ничего не сказала?» перебивает ее сивер явно и в полух ее не слушающий не до матери сиверу сейчас все его внимание к бае приковано бая кровь и на этом что за ладно неважно почему ты мне не показалось почему не предупредила хотя бы что с недоумком этим в деревню собираешься я от раздал байки и ты узнал все только Тьфу. я с тобой куда угодно пойду бая я тебя никому не выдам «Хоть жить в этой деревне будем! Ты только без меня никуда больше не ходи!» «Сивер», — тянет Лисьяра холодно, — «и это слова сына моего в ответ на поступок дочери моей? Видимо, считает Лисьяра, что если высокопарно вместо имен детей сыном своим да дочерью своей их кликать будешь, сразу речь твоя важнее, существеннее станет». Не заметил в ран в глазах лисьяры не проблеска радости при виде дочери своей, да и в глазах искры тоже. Опять на лице искры мина эта скучающая появляется. Все ей уже надоело. Подумаешь, сестра ночью из деревни людской вышла, ведьму, говорит, нашла и убила. Разве это новость? Ну, полно, лисьяра, хмыкает солн, почему-то на враны глядя. Что ж, по крайней мере, Солн здесь не скучает, явно за улыбкой своей приторной желание придушить Врана скрывает. Сказал же тебе Радей, переволновался парень, и мой, похоже, тоже. Враша, как сочинение твое продвигается? Готово уж, наверное? Или все впечатление в лесу собираешь? На десять сочинений у меня впечатлений хватит, учитель, Вран ему отвечает. «Ведьму мы в деревне нашли и деревню от нее избавили». «Он Баю заставил ножом для обращений!» — вновь вспыхивает Бушуй. «Никого я не заставлял!» — вновь огрызается Вран. «Ведьму?» — моргает Сивер от Баи, слегка отстраняясь. Вран набирает воздух в легкие и заново все выкладывает. Слушает его внимательно Солн, ни словом не прерывая. Слушает его внимательно женщина коротковолосая. Даже зима на него глаза от земли изумленные вскидывает. И замечает Вран внезапно, что и остальные его с прежним любопытством слушают. Длиннее новый рассказ Врана получается, подробнее, красочнее. Выхватывает он из толпы лица Верина и Нерева, Зорана и Горана. самбора постарше Лютов, имен которых он не знает уже, и вроде бы и без ненависти на него все глядят, без презрения, даже Солн. На Солна Вран все это время и смотрит, хотя на зиму всяко безопаснее было бы. Но сосредоточенно ему Солн внимает, спокойно, совсем не так, как пересказом приключений лютов древних. Потому что, наверное, не несет ран сейчас чепухи такой, как в пересказах тех проклятых, половину в которых ему выдумывать от безысходности приходилось. «Ну и дела...» — первым Солн заговаривает, когда Вран заканчивает. Вот эта сказка мрачная, на ночь глядя. И послали же мне предки затейника на голову, но он нож бай лапал, перебивает его искра вдруг. Лапает, до сих пор его в руках держит. И что, это единственное, что душу ее тронуло? Даже бушуй с ножом этим успокоился. А искра спохватилась. Видимо, только сейчас к нему пригляделась, да вопли дедовы переварила. Не удерживается в ран, ничего вслух не говорит, но бровь очень выразительно изгибает. «Да, держит», — пожимает плечами Солн. «Ну, не самое это худшее, что с ножом этим случилось сегодня». «Да и вообще, ничего плохого с ним и не случилось, верно?» «Ножи не только для кувырков волчьих нужны, и для других вещей важных они годятся». «Разве?» — сухо спрашивает Лисьяра. Не знаю, как в племени мужа моего принято было, но в нашем не годятся. И никак мы убийства вещами важными назвать не можем. Если не ради жизни собственной мы кого-то убиваем. «Ради жизни собственной — это ради еды?» — уточняет Солм. «Ну, Лесьяра, все поправимо. Если так важна для тебя эта условность, думаю, решаема она. Вряд ли где-то убийцу деревенскую сжечь уже успели». Можешь с отрядом своим туда наведаться и съесть ее, коли так принято в племени вашем. Дергается щека у лисьяры, дергается и у врана, только от того, что усмешку он всеми силами скрывает. Есть у лютов обычай один, о котором Солн врану и поведал. Главы родов не из своего племени мужей себе выбирают, а из других. А вместе с мужем и все родственники ближайшие в племя жены переходят. Перебрался так, очевидно, в свое время и Солн, и что-то похожее с невесткой у него не заладилось. «Все шутить изволишь», — негромко говорит Лисьяра. «Еще что-нибудь дельное добавишь, или мне, наконец, позволишь слово взять?» Пожимает плечами Солн, голову почтительно склоняет. Но сквозит в этой почтительности издевка неприкрытая. И только Лисьяра взгляд на врану устремляет, как опять искра влезает. «Обряд это свадебный, нож невеста держать! Они что?» И смотрит на Лисьяру многозначительно. Вздрагивает голова Солна, потом плечи, потом все тело трястись начинает. «Да, — говорит Сивер, — ну и дура ты, Искра!» И не сдерживается Солн. Хохочет он на все болото, звонко, хоть и с хрипотцой, весело. Прямо как бая когда в рану совсем уже несказанно ее позабавить удается. Слезы усолно на глаза наворачиваются, ладонями он в колени упирается. Чтобы так с хохотом под ноги лисьяри и не рухнуть. Кашляет радей, глаза глубокомысленно к небу поднимая и тоже явно улыбку пряча. Фыркает бушуй, недовольным взглядом искру смиряя. Начинают и остальные люты звуки издавать сдавленные. Друг на друга поглядывая, молодежь в особенности. Даже у Баи по губам тень улыбки пробегает. Только Сивер не улыбается, но и не злится. В ран его злость на лету читает. «Да», — говорит Бушу и руки скрещивая, «не мешало бы младший Лисьяра побольше над умом своим трудиться. а не над побрякушками в волосах. Один звон вокруг головы, а внутри пустота». Добивают, похоже, эти слова нелесные солна, еще громче хохот его становится, еще неудержимее, еще сильнее он в спине сгибается. Того и гляди, без старшего своего вран сегодня останется. А искра лишь с недоумением на деда своего смотрит и продолжает на палец бездумно прять волос темных накручивать. Всю и впрямь, сплошь колечками какими-то мелкими усеянную. «Прости, прости, лисьяра», — выдыхает сон, кое-как выпрямляясь. «Но как здесь не пошутить в обстановке-то такой замечательной? Вон какие мысли у всех светлые, о свадьбах уже думают. Чудо какое!» «Ты не смущайся, искра, милая, ветер в голове — это неплохо совсем. Иные головы давно продуть бы стоило, может, и бы какие в них разогнались. Так что сказать ты хотела, лисьяра?» «Тоже, надеюсь, про обряд свадебный, ножом этим скрепленный?» «Про то, что дочь моя этим ножом человека сегодня убила», — спокойно Лисьяра отвечает. «Над этим тоже, может, посмеешься? Подождать тебя?» Вмиг лицо Баи обратно всякое выражение теряет. «Сплюнуть в рану на землю хочется. В сердцах, как Сивер это делать любит». «Не человека», — говорит он, и голос его внезапно с голосом Сивера смешивается. То же самое произносящим. Переглядываются в ран с Сивером бегло, просто чтобы убедиться, что понимают они друг друга. Слегка север ему кивает. «Чудеса! Диво, как подобрела сегодня часть семейства Байенова». «И где доказательство, что не человеком она была?» — спрашивает Лисьяра. Вран, конечно, помнит, что непробиваемая она, но не настолько же. «К сожалению, сожгли мы... я... доказательство», — говорит он так же спокойно, лисьяре в глаза смотря. «Как рассказал я уже... дважды...» «Угодно ли главе рода, чтобы и в третий раз...» — повторил. «Сужаются глаза лисьяры...» «Угодно что-то большее услышать, чем увидели мы пальцы на кольце, бросили их в печь, а потом старуху зарезали. Так ли много вы пальцев детских видели засушенных, чтобы в сумраке ночи их узнать?» Вран ловит ртом воздух, смотрит на Баю растерянно и понимает. «Еще больше растеряна она. Да и север, похоже, придирок таких не ожидал». «Не, так не пойдет». «Если думаете вы, что с пальцами мы ошиблись, то уж точно не ошиблись с тем, что с лицом ведьминым творилось», — говорит Вран. «Не нужно до этого видеть, как человек в чудовище превращается, чтобы с первого раза понять, это и произошло». «Это как посмотреть», — невозмутимо Лисьяра отвечает. «Разум растревоженный, чего только не дорисует». «Лисьяра, уже ли обвиняешь ты меня в том...» что у человека я по ошибке жизнь отняла, а не у твари последнюю душу потерявшей. Скидывается Бая внезапно. И также холоден голос ее, как материнский. «Уже думаешь, что я старуху от двоедушницы бывшей, чужие души на место своих, пристраивающие, не отличу?» Все сходится, ничего Рыжка вспомнить не могла, потому что и нечего ей было почти вспоминать. Одну ее душу смерть забрала, а ведьма — вторую» поэтому и ходила она здесь оболочкой потерянной. «Рыжка», — соображает Вран. «Что Рыжка?» — с тяжелым вздохом спрашивает Лисьяра. Не верит она совсем, ни Баи не верит, ни ему. Думает, наверное, что Вран Баи мозги и задурил, добился все-таки своего, на свою сторону сумасшедшую человеческую переманил. «Давайте Рыжку и спросим», — предлагает Вран. «Если она вообще еще здесь». «Коли душу мы ее вторую освободили, да плоть последнюю сожгли, какой толк ей здесь оставаться?» Фыркает Лисьяра искренне, весело фыркает, словно Вран ей шутку какую-то уморительную рассказал. «Русалка, по-твоему, из болота должна была испариться?» — спрашивает она неожиданно мягко, сочувственно. «Ну, точно, за безумца принимает». «И не одна, может быть», — пожимает Вран плечами. «Много пальцев там было, и русалок у вас странноватых, наверное, много. Не таких буянистых, как крышка может, но она и молодая совсем, не отчаялась еще. В любом случае, хотя бы оклематься они должны, это я вам обещаю». «Обещаешь?» — с усмешкой Лисьера повторяет. «Ну что ж, и что же ты будешь делать, если обещание твое пустым звуком окажется?» «Как обычно, хозяйка». Тоже Вран губы в улыбке кривой растягивает. «Домой ворочусь. привычно это нам условие. Предлагаю не менять». «Вран!» — вдруг Сивер ему в ухо шипит. «Успоко...» — нет, не успокоится, Вран. Полностью он в своей правоте уверен. Хотя и забавно, что уже и Сивер за язык его беспокойный тревожиться начал. «Все-таки не так уж Сивер и плох. А если вы ошибаетесь...» «Думаю, справедливо будет немного моему становлению равным вам поспособствовать», — продолжает Вран. «Засиделся я уже в этом холме. Безмерно я учебе вашей благодарен, наставнику моему замечательному. Но сами вы мне когда-то сказали, делами надо природу свою доказывать. А разве не ваш я по своей природе, если стольким душам страждущим за один раз помог?» Усмехается Солн словам его. Думает Вран, что в вмиг сейчас Солн обо всей учебе его выдающейся Лисьяре поведает. Но говорит Солн внезапно. «Ну что ж, как замечательный наставник, я вполне согласен. Даю свое добро, если оно, конечно, нужно кому-то». «Вот как!» Видимо, совсем Вран ему опостылил, уже даже так избавиться готов. Молчит Лисьяра немного. Все еще видно по ней, что не убедил ее Вран даже дерзостью своей. «Все наглее и наглее», — наконец говорит она. «И не поймешь, к кому обращается, то ли к Врану, то ли к Солну». «Хорошо, Вран из Сухолесья. Условия приняты». Вот поэтому Врану из Сухолесья Вран ничуть не скучал. Разворачивается Лесьяра стремительно, черным вороновым крылом ее плащ воздух рассекает. Тут же люты понятливо и быстро в стороны расступаются, дорогу я освобождая. И идет лисьяра шагом легким, летящим в глубь болота, ловко по кочкам нужным ступая и даже под ноги себе не глядя. Мигом за ней искра следует, бушуй тоже с места подрывается. Радей через плечо на врана смотрит, очередной улыбкой своей благодушной его одаривая. И к ним присоединяется. «Бая, Сивер!» — вспохватывается искра, — Тоже через плечо оглядываясь. «Вы идёте? Водянова кликать будем?» А солна с собой не зовёт. И такая детская непосредственность в голосе искры звучит. Ну точно, ребёнок малый. На зверька заморского поглазеть собирающийся. Кажется, ещё немного и в ладоши захлопает. «Сколько лет-то ей всё-таки?» Думал, Вран, что ровесница, она севера примерно. Но, возможно, просто взросло выглядит. «Тю-тю-тю, водяной, прелесть какая!» Умельно Солн улыбается, словно мысли врана вычитая. «Не до водяного им, моя хорошая. А ты беги-беги, смотри. Прав ты, Север, сказочная дурочка». Это Солн уже тихо добавляет так, чтобы искра услышала. Хотя и не слушает она уже, и впрямь бегом за старшими припускает. «Дядя», — укоризненно говорит Бая, — «полно». «Впервые я с дядей твоим согласен», — замечает Вран негромко. «Нет, не то чтобы хотел сказать я, что слова наставника любимого мне чем-то не милы». Улыбается Бая, но слабо совсем, из вежливости будто. Вран ее понимает, не каждый день такие обвинения нелепые, от матери родной услышишь. Тут и самая лучшая колкость на свете настроение не поднимет. И вдруг опускаться Бая прямо на землю начинает». Вран ее в последний миг за локоть подхватывает. «Ты чего, красавица?» «Присесть я хочу, красавица Все с той же улыбкой слабой Бая ему отвечает. «Устала?» «Устала». «Ну, на земле голой сидеть совсем не нужно», — говорит Вран, быстро глазами по сторонам стреляя. «Холодная сейчас земля, мокрая вся. Столько дерьма невиданного из-под снега повылезало». «О, зима! Зима! Зима, подойди-ка сюда, милая!» Удалилась уже зима в небольшой кружок из лица знакомых рану состоящей Все люты по кружкам таким разбились. Никто на их сборище небольшое особого внимания не обращает. Взбудоражил всех этот водяной. Все в сторону лисьяры, как один повернулись. Но в зиме Вран никогда не разочаровывается. Подскакивает она и сейчас к нему мгновенно, в глаза преданно заглядывая. «Вран, прости меня», — тут же выпаливает она. Прости меня, но всех вы на уши подняли. Не могла я молчать. север так на меня насел, когда Бая к вечеру домой не вернулась. Никак я от него избавиться не могла. Сказал мне, что если не выложу ему все, что знаю, то он сразу к лисьяре пойдет. Я ему рассказала он все равно пошел. «Я здесь вообще-то стою», — тянет север «Совсем ты стыд последний потеряла, вертихвостка поганая». север одергивает его Бая. «Что?» Сама ко мне первая кинулась, язык высунув, а теперь байки свои, хитро выделанные, этому рассказывает. — Не первая я кинулась, — возражает Зима поспешно. Вернее, первая, но он так на меня косо смотрел, я сразу поняла, что чувствует что-то, сердцем братским чувствует. — Да мухоморов ты, что ли, обожралась, пока до дома по лесу скакала? — Никак я на тебя не смотрел. — Вран, не слушай его, он и не собираюсь я его слушать, Зимочка. Перебивает ее Вран нетерпеливо. Как же зима ему надоела, даже сейчас умудрилась на себя все внимание перетянуть. Дурак я, что ли, других дураков слушать? Я только тебя слушаю, каждому слову твоему верю. Ты во мне не сомневайся, всегда я на твоей стороне буду. Зима, милая моя, хорошая моя, дай мне свой плащ, пожалуйста, очень он мне нужен. Плащ? Моргает зима. Да-да, плащ. Кивает Вран еще нетерпеливее. Плащ твой замечательный, плащ твой теплый, плотный. Замерз? Участлива зима спрашивает одним махом себя, плащ стягивая. Вран не отвечает, улыбаясь широко-широко, благодарно-благодарно, как только губы может растянуть. Забирает он у зимы свободной рукой плащ и на землю его перед баей бросает, сказав. Вот теперь можно садиться. Смотрит на врана зима взглядом непередаваемым. Всё в этом взгляде есть, и замешательство, и обида, и разочарование, и зависть даже. Да, возможно, не слишком красиво это было, но уж очень Врану надоело зимой в эти игры странные играть. Пришло время намекнуть ей, что пора немного сбавить обороты. «Как-то это...» — тянет Бая зиму, уходящую глазами провожая. «Как?» — спрашивает Вран. Бая медлит слегка, словно собираясь ему ответить, но потом просто плечами пожимает и на плащ садится. Садится рядом тут же и Вран. Обхватывает Байя себя за колени, вдаль рассеянно смотрит. Немного через ноги лютов видно, но что-то все же различимо. Видит Вран, как лисьяра посреди болота останавливается, на корточке садится, обеими руками в землю упирается чудится в рану что дрожит земля от прикосновения ее сотрясается в ней что-то у врана под ногами но быстро тряска эта у врана из головы вылетает потому что вздыхает бая устала и вдруг висок у него на плече пристраивает волосами своими нос его щекача и так ладно у нее это выходит непринужденно словно уже сотню раз это делала и в 101 повторяет замирает вран Только руку нерешительно поднимает, чтобы за плечи ее приобнять, но не тут-то было. «Подвинься», — заявляет Сивер прямиком между ним и Баей приземляясь, и Врана чуть ли не в лужу подмерзшую спихивая. «Этого только не хватало, на вас и так пялятся все». «Ну, не пялятся, поглядывают. То один, то другой. Но нету у Врана сил с Сивером спорить, поэтому он просто дальше за Лисьярой наблюдает» и за тем, кто к лисьяре явился. На самом деле и не разглядеть особо этого явившегося. Мигом люто возбуждаются, когда показывается что-то из трясины болотной, еще кучнее грудятся. Кажется, разбирает в ран чью голову потлатую. И не поймешь в темноте ночной какого цвета, кусок бороды длинный, всклокоченный, с гадостью какой-то то ли вплетенный, то ли прилипшей Да и все на этом. Да уж, не густо. Наверное, стоило поближе садиться. Слышит Вран неожиданно несколько хлопков в ладоши. Неужто искра разошлась? Не завидует Вран ее жениху. Такую только водяными расшевелишь. — Сколько лет ей? — спрашивает он задумчиво. — Кому? — спрашивает Север. — Искре. — Семнадцатый год пошел. — Сочувствую. Север косится на него неодобрительно, но ничего не говорит. Зато Вран желанное кое-что слышит. Фыркает тихонько Бая, смех не сдержав. А большего в рану и не нужно. «Да, затягивается разговор», — замечает Солн, тоже рядом усаживаясь. Прямо в грязь размокшую, плаща на него не хватает уже, но, похоже, ничуть Солна это не смущает. «Много ли времени нужно, чтобы спросить в селе русалки на месте, да нужную попросить подозвать?» «Смотря какие вопросы задавать», — отвечает Вран. «Лисьяра на многое способна, может и водяного во Вранье уличить пытается, или в сговоре с нами». «Признайся, Бая, ты его подговорила как-то, когда я отвернулся?» «Не замечала я, чтобы ты от меня отворачивался», — зевает Бая. «Да, это правда». Долго, долго они так сидят. Кажется, в рану что вечность целую. У него и самого глаза слепаться начинают. Север тоже сонно голову рукой подпирает. Один солн чуть поодаль сидит, прямой, как струна, и внимательный, как птица хищная. Уже не понимает, Вран, на что смотрит он. То ли на лисьяру, то ли на бороду эту непонятную, то ли на ноги чужие то ли вообще на деревья далекие и почти невидимые. А затем движение какое-то начинается. Толкает в Врана Сивер бок Потом, видимо, для закрепления за плечо трясет и глазами в сторону болота стреляет. Идет! Идет! Идет Лисьяра, и по-прежнему гордая походка у нее. Уверенная, величавая. Только по лицу ее Вран сразу понимает. Не удалось. Не удалось и в этот раз от врана отмахнуться, не удалось во освоясь и его отправить. Не удалось в глупости уличить, в ошибке, в поступке необдуманном и непростительном, конечно, не удалось. ни в капусте вран найден, а волком еще в животе материнском благословлен, и придется лисьяре с этим смириться. «Чем скорее, тем лучше». Для самолюбия ее и так уязвленного уже лучше. Но так и не успевает Вран торжеством своим насладиться. Замедляется шаг лисьяры, останавливаются идущие за ней Радей, Бушуй и Искра. В мгновение ока все лютые в одну сторону головы поворачивают. Слышится внезапно несколько криков каких-то протяжных. Да не просто несколько, гул настоящий, приглушенный и... Со стороны деревни доносящейся. «Это еще что за дерьмо?» Просевшим голосом бормочет север. Вскакивает Вран на ноги, больше на лисьяру не глядя. Слишком уж знакомый этот гул. Слишком уж сильно он в рану кое-что напоминает. «Есть холм здесь какой-нибудь поблизости?» Спрашивает он у Баи быстро. Кивает Бая так же быстро, плаща поднимаясь. И никаких вопросов не задает, сама догадалась, наверное. На капище кургане горит огромный костер. Мелькают среди яркого до небес, будто до пламени, тени человеческие. И никогда Вран не видел, чтобы на холме столько народу собиралось. Не старейшина там одни, как будто община вся и старый млад. Кажется Врану, что даже платья женские он различает. Даже человечков совсем низеньких, маленьких и детей привели сумасшедшие. Что они делают? С тревогой Сивер спрашивает. Вран, что это? Это не разбирает Вран, во что песнопения обрядовые складываются. Но если мозгами пораскинуть, то и не нужно это. Только одна причина есть для сборищ таких молитвенных... Во время ни к каким обрядам не привязанное. Только по одной причине могли старейшины всю деревню на холм священный пустить. Увидели деревенские волчицу черную, а потом волчица эта врана с собой забрала. Да так и сгинул он для деревенских в лесу. Потом все шкуры волчьи из домов старейшин пропали, потом завыло что-то на опушке волчьим голосом. И нашли деревенские ведунью, столько лет волком оберегаемую. «Мёртвой» в её собственной избе. Совсем крики неистовыми становятся, все голоса в один сливаются, и, наконец, слышит Вран, что они кричат. «Пощади, пощади, пощади!» «Пощади», — повторяет Байя негромко. «И что это значит?» «Понятия не имею», — отвечает Вран. «Но лукавит он, и очень сильно». Да и Бая как будто в ответе его не нуждается. Все и так понимает Бая. Вран в этом уверен. И Солн тоже понимает. Лишь Сивер хмурится озабоченно, растерянно. И как-то не хочется Врану самому ему все объяснять. Потому что заслуга Врана в происходящем немалая есть. Неоценимая можно сказать. Один Вран, можно сказать, все это и затеял потому что, похоже, решили деревенские, что они у волка в немилость впали. И один чёмр знает, какой бедлам после этого решения в лесу твориться начнёт.